«С тех пор, как ты работаешь над этим мечом, ты такая... такая... страстная!» Его глаза блестели. Элен покраснела. Исаак убрал с ее лба непослушный локон. «Ты великолепна! Я люблю тебя!» — шепнул он. Элен прижалась к нему крепче. «Загаси свечу, любимый!» — пробормотала она. И мгновенно уснула. Элен настолько ответственно подошла к этой работе, что изготовила меч до оговоренного срока. Оставшись одна в кузнице, она положила руны дур на стол и осмотрела меч так, словно видела его впервые. К перевязи из темной кожи с широкой латунной пряжкой крепились на перекрещивающихся кожаных ремнях ножны, обернутые пурпурным шелком. Острие защищала золотая пластина с выгравированными на ней волнистыми линиями. Полукруглый набалдашник Эфеса Элен украсила двумя крупными камнями изумрудом и рубином по камню с каждой стороны. Камни поменьше были расположены по кругу, словно лепестки цветка. Они были обрамлены красивыми узорами из позолоченных линий. Эфес из ясеня был обернут темной кожей, а сверху обмотан золотой нитью. Он великолепно ложился в руку. Гарду Элен сделала прямой, но ее края были немного загнуты вниз и покрыты позолотой. Они напоминали контур волчьей пасти. Налюбовавшись мечом, Элен вытащила его из ножен. Клинок был необычайно острым, и вследствие ее неудачи при очистке бороздка получилась довольно длинной, что делала меч еще утонченней. Взяв плотную ткань, Элен ухватилась ею за кончик меча и согнула его в полукруг. Но как только она его отпустила, меч выпрямился. Длинный бороздка никак не повлияла на гибкость и прочность клинка. Элен удовлетворенно вздохнула. Затем она взяла кусок льна и, как учил ее Донован, просто опустила его на лезвие. Меч мгновенно разрезал ткань. Элен с удовольствием еще раз взглянула на режущую кромку. С той стороны, где был пурпурный рубин, символизирующий страстную жизнь молодого короля, Элен выгравировала позолоченные руны, которые должны были принести владельцу меча счастье и множество побед. Этим древним символом ее научил Донован, объяснив ей их значение. Хотя руны были знаками язычников, Они были широко известны как символы победы. Но Элен все же решила выгравировать рядом с рунами слова «In nonime domini», чтобы Господь был милостив к молодому королю. С той стороны, где был изумруд, такой же зеленый, как ее глаза, она выгравировала лишь медную букву «э» в круге. Этот великолепный сверкающий клинок мог зажечь вдохновение в сердце любого воина. По телу Элен прошла приятная дрожь. Она была необычайно довольна руны-дуром. «Молодой Генрих!» Запыхавшись, Петер вбежал в кузницу. Он остановился за несколько миль на север отсюда. Ловя воздух открытым ртом, Петер опустился на неустойчивый табурет и чуть не свалился с него. «Король?» Глаза Элен просветлели. «Приехал, говоришь?» «Я уверена, что он дождаться не может того момента, когда новый меч попадет ему в руки. Отвезу-ка я ему меч прямо сегодня».